Глава номер 59. Сладкий. Михаил. — Да, моя хорошая, Злата с Валентиной уже ушли. Не успеваю больше ничего сказать. Соню сдувает с кровати. С грохотом она несется в ванную, сшибая все на своем пути. — Боже, у меня голова грязная! — возмущается. — Почему ты меня не разбудил? Что я теперь скажу Мишелю? Я никогда в своей жизни не опаздывала. Понимаешь? Никогда!» «Ну?» Заглядываю в ванную, где Соня судорожно хватается за все подряд, будто что-то ищет. Как бы банально ни звучало, чуть не ржу. Все когда-то бывает в первый раз. Получаю очередные молнии из глаз прелестной Софи. «Да ладно тебе! Не на пожар же опаздываешь!» Успокаиваю Соню. «А если бы я опаздывала в твой ресторан? Что бы ты сказал тогда?» Задирает нос и стягивает себя пижаму, чтобы принять душ. «Что подождут еще?» Стискиваю зубы, чувствую себя неугомонным подростком, видя обнаженное тело софии «Спрячь его!» Пищит и задергивает шторку. «Уже не утро!» «Это физиология, я здесь ни при чем!» Улыбаюсь. «Ты говорил?» Включает воду. Что тебе так часто не надо? Значит, я соврал. Усмехаюсь и залезаю в душ к Соне. Мишенька смотрит на меня самым невинным взглядом. Ну, пожалуйста. Мишель убьет меня. А у меня сестра маленькая. Кто будет ее воспитывать, а? Шантажируешь? Усмехаюсь. Это не поможет. Плюю на все. Я хочу еще, да и Софи вся горит. А после душа ставлю телефона на зарядку и заказываю еду в номер. Завтракаем и отправляемся в ресторан, где я пристально наблюдаю за Мишелем и его стилем преподавания. Увидев меня за спиной Софьи, ему и в голову не приходит хоть слово говорить об опоздании. Сразу приступают к работе. Мужик явно не рад моему присутствию. А на что он рассчитывал? Что я подарю ему этот прелестный бриллиант? Вот еще. Что вы делаете сегодня? Сую нос в чашку с шоколадом в руках Сони. — Вы не могли бы отойти? — шипит Мишель. — Да ни за что! — усмехаюсь. — Миш, ну зачем ты его злишь? Шепчет мне Соня, когда француз уходит за сливками к холодильникам. Я и так опоздала, а он ничего не сказал. Пусть знает свое место. Небрежно бросаю слова и обнимаю Соню. Слышу за спиной недовольное бормотание и улыбаюсь. — Вы два сапога пара, — говорит Софья и выпутывается из моих объятий. — Не зря вас даже зовут одинаково. — Нас не зовут одинаково, — возмущаюсь. «А ты проверь!» Забирает форму с очередной частью леопарда и уходит от меня подальше. «Ладно, мне любопытно. Лезу в интернет и ищу перевод имени Мишель. Смотрю на Соню. А она всем видом показывает, что была права. Окей, уела. Но я иду дальше. А как переводится фамилия Гальяна?» Мой ржач наполняет кухню. — Чтё смешнева! возмущается Мишель. — Охренеть! Это ж надо так угадать с профессии! Да тебе сам Бог велел делать шоколад! Не могу сдержать хохот. Соня вопросительно глядит на меня, да и Мишель скрещивает руки на груди и скептически смотрит. Поворачиваю экран телефона этим двоим вижу, что Соня поджимает губы, сдавливая смешок. А вот мишель буквально секунду стоит в замешательстве, а потом ржет не меньше моего. Кажется, мы найдем общий язык, если он уберет глаз с моей женщины. Это ж надо. Его зовут Михаил сладкий. Вот повезло так повезло. Вечером сгребаем кучу сладостей, что Соня делала всю неделю, и идем прогуляться перед поездкой в гостиницу. Несу пакеты, рассуждаю, что при ресторане можно будет открыть магазин. Да не будет такого большого наплыва клиентов, чтобы еще и магазин открывать, спорит со мной Соня. Ты не понимаешь, качаю головой, с твоим даром подбирать сладости, думаю, второй ресторан открывать придется. «Ты говоришь это только потому, что у тебя сейчас гормоны шалят. Ведешь себя как подросток. Я не предлагаю ничего сверхъестественного». «Гарантирую». Стою на своем. «Все захотят твой шоколад, если попробуют». Соня смеется и мотает головой. «Не веришь? Хочешь, докажу?» «Как?» скептически спрашивает она. «Укажи на любого прохожего!» Киваю в сторону бульвара, к которому мы подходим, и я за две минуты продам ему твой шоколад. «Издеваешься?» — кривится. «На что спорим?» Слегка улыбаюсь, я уверен в своей победе. «Я так понимаю, что ты уже решил, чего хочешь!» усмехается. «Хотя ты это получил!» Расплываюсь в улыбке. Если я выиграю, вы со Златой сразу же переедете ко мне. «С ума сошел!» — округляет глаза и снова смотрит на бульвар. «Ни капельки!» «А если я?» «Проси все, что хочешь!» «А если я хочу машину?» — передразнивает меня. «Какую?» «Да никакую машину я не хочу! Это бред!» «Показывай!» «Гораздило же меня!» «Пусть будет вон тот парень. Мне кажется, он торопится. Ему не до твоего эксперимента». Бросаю взгляд на жертву, что предложила Соня. «Легче легкого. Смотри и учись». Бодрым шагом иду на перерез парню и широко улыбаюсь. «Эй, привет!» Торможу его. «У нас с девушкой тут спор вышел. Поможешь разрешить?» «Нужен взгляд со стороны. Меня, кстати, Миша зовут. Тяну руку для рукопожатия. Он тут же пожимает мою руку и смотрит на Соню. Есть! Ума не приложу, что это за имя такое, но у меня другая задача. Короче, смотри. Забираю сумку у Сони. Именно туда мы положили пару коробок с медиантами. Это отличные образцы разных вкусов. Соня у нас гениальный шоколотье. Становлю серьезным». Она умеет подбирать сладости, которые тебе гарантированно понравятся. А Соня – экстрасенс. Со смешком спрашивает парень и смотрит на часы. Ладно, ребят, мне пора. Найдите себе другого подопытного. Одна минута, говорю. Просто попробуй. Распахиваю перед ним коробку. Это медианты с совершенно разными вкусами. Какой бы ты выбрал? Никакой. Ненавижу шоколад сообщает парень, а я оборачиваюсь к Софье. «Тяжелый случай. А ты что думаешь?» «Аксенов, ты невозможен!» закатывает глаза. «Человек не любит шоколад, а ты прикопался!» «Хотя...» Прикусывают губу и осматривают парня почти как меня в тот раз, когда выдала мне острый шоколад. «Попробуйте этот!» Указывает на медиант из горького шоколада с соленым арахисом на подложке из песочного теста. Парень крутит медиант в руке, но откусывает. Жду реакции, но уже вижу, что в глазах у него удивление, а на губах легкая улыбка. «Что это?» – спрашивает. «Чудо!» – усмехаюсь. «А если серьезно?» «Сонь, что там?» «Надеюсь, ничего запрещенного?» – усмехаюсь. «Можно сказать, что это печенье с соленым арахисом в глазури из горького шоколада», — улыбается Соня, видя довольное лицо парня. «Офигеть!» — взлохмачивает волосы. «Слушай, а подберешь шоколад еще для одного человека, девушки? Что для этого надо?» С огнем в глазах спрашивает и есть. «Собирай чемоданы!» — усмехаюсь, обращаясь к Соне. «Ты переезжаешь, детка!»